И все смотрели со страхом на сделанного ими же самими идола, на монарха Божией милостью, за которым стояла сама церковь, все бесчисленные святые, изображенные на иконах, за которого вступались в своих громовых проповедях, угрожали всеми молниями неба, всеми муками ада люди в черных длинных одеждах, стоявшие здесь в первых рядах и белыми пальцами, придерживающие драгоценные алмазами и жемчугами, усыпанные по ноги на тугих и впалых животах. В глубоком трауре, накрытое черным вуалем с ног до головы, в плерезах, траурных отделках на платье, слушала эти слова манифеста императрица Фике. Слушала и бледнела от негодования. Все время шла речь о том, что он, Петр Третий, и есть истинный наследник, что он по праву занимает прародительский престол. Ну а она? А ее сын, Павел Петрович, что же ей делать? Или ей придется подражать Елисавете Петровне, чтобы правильным образом вернуть себе похищенный престол? с помощью верных сынов российских. Из-под вуали она незаметно обвела взором ряды насупленных лиц. Вот стоит он, надежный, верный сын российский, молодой 27-летний красавец, герой самых рискованных в Петербурге шумных любовных похождений, трижды раненый под Цорндорфом Григорий Орлов очередной любовник императрицы Фике. Орлов стоял, высоко подняв свою красивую белокурую голову на мощной шее и с высоты своего роста смело оглядывал это мрачное собрание. А Волков читал и читал про этого молодого человека, который с улыбкой, лихо вывернув ноги в ботфортах, смотрел с высоты престола на своих подданных, Читал про мужа императрицы Фике. Этот молодой человек обещал все, себе требуя взамен одного, чтобы они клялись ему, что будут ему всегда и во всем покорны.